Максимилиан де Бетюн барон де Рони. А друг нашего кузена Алькандра, сказал, смеясь, король. И супруг прекрасный Дюклей, заметил Жуаес многозначительным тоном. Мадам Рони, кажется, еще жива